В зеленой чаще векового осокоря затрещали завитые ветки. Упал сухой сук. Ратибор грузно валился вниз. Сверху еще сыпались листья, а Ратибор был уже в седле. Четвертый день идет, как хазары гонятся за Росским дозором. Четвертый день идет, как слабожане отходят, не давая загонщикам обойти себя и взять в петлю облавы. Росичи могли бы уйти, оторваться. Но Ратибор не хочет. Хазарские конники опасаются слишком далеко опередить свою главную силу, а главная сила не может бросить обоз. Все Ратибору понятно, понимает он, и хазары знают ведь, что росичи в силах уйти. Не уходят. Стало быть, нечто задумано. Так играли, так играют в степях старые игры. Без закона, без правил, без уговора. Выживает тот, в ком быстрее мысль и чье тело послушнее воли. Росичи знают, что хазары, достигнув горы, опознали следы. Многодневный привал, неподбитые сухой травой и пухом куропаточье или стрепетиное гнездышко, которое прячется в мелкой ямке, по следам на привале, легко счесть и людей, и коней. В первую же ночь хазары пробовали опередить слабожан. Ратибор обманул, сокращая время ночлега. А утром хазары оказались невдалеке, и слабожане дали им поглядеть на себя. Игра затянулась, и Хазарам и Росичам приходилось давать отдых коням. Изволоки, увалы, излоги до да взлобки, степная дорога неровная. Примечание. Взлобок — одно из красочных названий, даваемых нашим народам крутоватому подъему. Лето стояло в полной силе, короткие ночи были теплые, днем степь дышала зноем, как очаг с живыми углями под пеплом. От пота гнедой конь выглядел вороным. Судил, падала белая пена. На всадниках одежда волгла и размокали ремни. В балках овражках крепко полынный аромат степи перебивался запахом травяной гари. Так жгучее солнце полило скаты лощин. Безостановочным стрекотом зеленые и бурые кобылки-кузнечики славили жар распаленной земли. Ночью сверчки поднимали слитный гомон. На остановках с брюха коней тек струйкой пот, прозрачный, как слезы, выпаивая лошадей только на ходу, давая опустить губы в ручей на броде, и тотчас же гнали их дальше. Если горячему коню после водопоя дать отдых, конь остудится, и всаднику без коня не уйти от гибели. На третий день слабожане сообразили, что хазарские охотники далеко ушли от своих, были видны две стайки погони. На высоких местах, доступных глазу издали, Ратибор сдерживал своих, маня хазар видом возможной потехи. Ныне, на четвертый день, дозор уходил, дерзко показываясь раз за разом. Хазары прибавляли ходу. Сосокоря Ратибор видел, что за ним гналась одна стая. Те, у кого кони были послабее, остались далеко позади. Уже шли знакомые места. Степная дорога бежала по лысой гриве горб которой питал два речных истока — Ингулецкий и Ингульский. дорос реки отсюда остается верст 140. Не жалея коней, можно за день поспеть к Турьему урочищу. Справа и слева подбегали лесные опушки, обещая укрытие слабому, а степь, свободная от доброй защиты деревьев, языком изгибалась. «Гнись, гнись, змея-дорога, а ведешь ты всех, кто захочет, прямо на рось». Ратибор придерживал своих коней, и слабожане послушно равнялись по-старшему. Хазары поспевали, в их стайке уже различились отдельные всадники. Выступ леса ненадолго закрыл обзор, и когда дорога вышла опять напрямую, сделалось очень заметно, как догоняли степники. Сейчас их можно счесть всех без ошибки, не путая верховых лошадей с заводными. Ратибор приказал «Стой! Меняй коня!» Переседлывали коней на виду у хазар и с места тронулись шагом. В верстах вдвух спешила стая загонщиков, не по следу, а назреч. Примечание. Назреч, видя. Махали плетями, спешили. Видели хазары, как слабожане, переменив коней, не смогли оторваться даже на свежих.